Глава 7. «Профессионалы». Эпиграф. «Если мы хотим, чтобы люди приняли наши идеи, нам надо об этих идеях говорить». Адам Грант, профессор Уортонской школы бизнеса. Шэрон была совершенно не обязана носить подгузники от недержания, но она это делала целый месяц. Она ходила в них на работу, Рассказывала в них важные презентации и спала в них. Шерон работала в отделе дизайна одного из крупнейших ритейлеров планеты. Компания ежегодно продавала миллионы подгузников для взрослых. Шерон взяли на работу в компанию, и она задала коллегам простой вопрос. «А кто-нибудь носил эти вещи?» Ни один человек не поднял руку. «Но это не очень хорошо», — сказала Шерон. Так началось изменение продуктовой категории, которая, по прогнозам, должна вырасти на 48% в ближайшие два года из-за увеличения в мире количества престарелых. Ежегодные продажи подгузников от недержания приносят 7 миллиардов долларов, и работодатель Шерон имел большую долю от этих продаж. Шерон заметила, что в самом низу подгузников были складки, и вообще – Эти подгузники не выглядели как нижнее белье, которое она, да и все другие, привыкли носить. «Они как будто для детей», — подумала Шерон. Она была совершенно права. «Это были, по сути, детские подгузники, только большого размера». «Месяц я носила их каждый день, каждые несколько дней меняя бренды, которые производила компания», — рассказывала мне Шерон. «Я была в них, когда проводила собеседование о приеме на работу. Я делала в них презентации. Чувствовала ли я себя скована? Еще бы. Мне приходилось надевать длинные пиджаки и свитера, чтобы прикрыть попу. Подгузники плохо сидели. Я скрепляла их изолентой, чтобы они на мне не развалились и не упали в штанины». Шэрон презентовала результаты эксперимента руководству компании и убедила сделать редизайн продукта. Ее выступление произвело впечатление. «В этой компании мы знаем о подгузниках очень многое», такими словами она начала презентацию. «Наша компания — один из немногих ритейлеров, которые продают подгузники для взрослых, а также женскую и мужскую одежду, включая нижнее белье. Если мы используем опыт работы с этими категориями товара», то сможем сделать подгузники с другим дизайном, которые станут новым словом во всей этой категории товара. Компания прислушалась к словам Шеррон, приняла меры, и сейчас подгузники от недержания практически всех крупных брендов выглядят и ощущаются на теле совсем не так, как всего несколько лет назад». В рекламе подгузников от недержания даже используют профессиональных моделей, чтобы показать, что продукт удобный и хорошо выглядит. «Мы должны заботиться о наших клиентах и вносить изменения, которые улучшают их жизнь», — говорила мне Шерон. Когда она начинала работать в той компании, она практически ничего не знала о подгузниках для недержания — У Шерон нет дипломов известных университетов, у нее даже нет диплома магистра делового администрирования. Но у нее есть очень важное качество — эмпатия. Само это слово значит «умение чувствовать эмоции другого человека с помощью понимания того, что он пережил или переживает». Никому из команды Шерон не пришло в голову поставить себя на место потребителей и почувствовать, что чувствуют они. Эмпатия Шерон не ограничилась только людьми, которые пользуются подгузниками. Она занялась другими продуктами компании и решила изучить приборы для забора крови и измерения сахара в крови для диабетиков. «Кто-нибудь когда-нибудь ими пользовался?» — задала она вопрос членам своей команды — и опять никто не поднял руку. Никто не пытался уколоть себя в палец и измерить уровень сахара в крови, чтобы понять, насколько прибор удобен. Работодатель Шерон продавал в год 100 миллионов аппаратов для измерения сахара в крови для диабетиков. Около 9% населения США страдает от диабета, и каждый год появляется еще полтора миллиона страдающих от этого заболевания. Для этих людей возможность регулярно измерять уровень сахара в крови — вопрос жизни и смерти. Именно поэтому у Шеррон были большие опасения по поводу удобства использования измерительного прибора, который выпускала компания. Продавались миллионы таких аппаратов, но сотни возвращали. Представитель одной из сетей, через которую компания реализовывала продукцию, говорил «Ну и что? Какая разница?» Вернули несколько штук. В чем проблема? На что Шэрон ответила ему: этот инструмент используют больные диабетом шестилетние дети, чтобы контролировать уровень сахара. Ребенок может умереть, если неправильно считает данные с прибора. Почему он не может правильно их считать? У Шэрон не было диабета, но она стала колоть себе палец и брать кровь. «Я решила ознакомиться с аппаратом», — говорила она, и через некоторое время поняла, что детям непросто понимать показания измерительного прибора. Теперь, благодаря участию и экспериментам Шерон, это стало намного проще. В очередной раз Шерон добилась значительных изменений в целой продуктовой категории. Если ты не понимаешь, что с другой стороны продукта находится живой человек — То ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. «Добиться изменений я смогла благодаря убедительности», — говорит Шерон. «Прошло время, когда людям можно было приказывать, и они бросались выполнять. Этот стиль управления исчез. Надо вдохновлять, направлять и убеждать людей, если хочешь чего-то от них добиться». Шерон работала в четырех компаниях, от ритейла до продуктовых каждой она продвигалась по службе гораздо быстрее коллег, и в каждой ее помнят и любят. В одной компании Шерон четыре раза повысили меньше, чем за 10 лет. Некоторых ее сверстников за это время не повысили ни разу. Сейчас Шеррон директор отдела исследований и развития в одной из крупнейших компаний производству пищевых продуктов, которое поставляет больше тысячи наименований товара в американские магазины. «В чем же ваш секрет?» — спросил я Шерон. «Страсть и эмпатия», — ответила она, — «выделяются те люди, которые думают о потребителях». Шерон — пример тех, кого профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант называет «оригиналами». Грант считает, что оригинал — это человек, выступающий за внедрение в жизнь новых идей, которые изначально не очень нравятся другим, но в конечном счете значительно улучшают состояние дел. Придумать идею — это еще полдела. Надо, чтобы эту идею приняли. Если мы хотим, чтобы люди принимали наши идеи, мы должны о них говорить, считает Грант. Нейробиолог из университета Эмори Грегори Бернс называет таких как Шерон бунтарями, людьми, делающими то, что другие считают невозможным. Бернс считает, что большинство людей никогда не будут бунтарями по двум причинам. Они не могут побороть страх неизвестности, бунтари рискуют и стараются изменить статус-кво, и не могут хорошо говорить и продвигать новые идеи. «У вас может быть самая интересная и толковая идея, но если вы никого не убедите в этом, то она совершенно бесполезна», — говорит Бернс. Шерон удалось убедить достаточное количество людей, что дизайн продукта имеет значение. Стив Джобс вдохновляет инженера-строителя на выигрышную презентацию. Мэтью – инженер-строитель и менеджер проектов в крупном американском городе. Он работает в компании, которые нанимают федеральные или городские власти для строительства объектов инфраструктуры – дорог, мостов, зданий, а также для прокладки водопровода и канализации. В США насчитывается 300 тысяч инженеров-строителей. Чтобы стать им, Надо получить инженерное образование, лицензию и пройти испытательный срок на работе. Мэтью попал в компанию, захотел сделать карьеру и решил сконцентрироваться на тех умениях, которые у человека не отнимут компьютеры, способности убеждать людей и обосновывать идеи. Мэтью набирался опыта выступлений перед публикой и стал получать повышение по службе. Он начинал как технарь, и его работа сводилась к сидению за столом и написанию формул. Но постепенно он осваивал искусство презентации, увеличивал свое влияние, стал инженером проектов, менеджером проектов, а потом и менеджером по развитию бизнеса. Обычный инженер получает в среднем 60 тысяч долларов в год. Инженер проектов — от 65 тысяч до 90. Зарплата менеджера значительно выше — от 100 тысяч до 250 тысяч. Вот как Мэтью рассказывает о роли, которую в его работе играет умение убеждать. Первое. Необходимо сделать инженерный анализ и просчитать возможные варианты действий. После этого провести для клиента две презентации — подготовительную или кулуарную, а потом официальную, на которых предложить решение. Второе. Надо продвигать услуги и искать новых клиентов. Лучше всего это делать с помощью презентаций успешных и инновационных проектов на конференциях по строительству. Третье. Мы практически всегда работаем в команде. И как руководитель, я должен объяснять цели проекта, значимые вопросы и стоящие перед нами сложности, вдохновлять и мотивировать членов команды, чтобы мы закончили работу вовремя и уложились в бюджет. Четвертое. Важнейшая часть работы — выиграть тендер. В тендерах участвуют до 10 компаний, объем представляемого материала которых обычно не превышает 25 страниц. Клиент выбирает три или четыре компании и предлагает сделать устную презентацию. Чаще всего услуги нашей компании не дешевые, потому что мы не хотим терять в качестве, следовательно, мы обязаны делать сильные презентации. Мэтью развивал умение продвигать идеи и тем самым увеличивал свою стоимость на рынке труда начальник Мэтью помнит его презентацию, оказавшую сильное влияние на клиента. Она была нестандартно построена, была броской, эффектной и успешной. Вот как Мэтью удалось произвести впечатление на начальство и добиться крупного контракта для компании. Многие объекты американской инфраструктуры необходимо ремонтировать. В этой презентации Мэтью предложил решение протечки столетней водопроводной трубы, проходящей под железной дорогой, по которой ежедневно проезжало больше 15 тысяч человек. Диаметр трубы был больше метра. Трубу надо было поменять или укрепить материалом, который бы обеспечил бесперебойную подачу воды. Мэтью учился на примерах самых успешных ораторов и неоднократно смотрел на Ютьюбе выступления Стива Джобса — Он вспомнил презентацию первого компьютера MacBook Air, во время которой Джобс вышел на сцену с конвертом приблизительно размера А4. Из него вынул ноутбук со словами «Представляю вам самый тонкий ноутбук в мире». Мэтью скопировал прием Джобса, положив в конверт тонкий карбоновый лист. Во время презентации Мэтью сказал, что решить проблему можно с помощью самого прочного и тонкого материала для изготовления труб. Выступление Мэтью прошло на ура, и его компания выиграла тендер. Мэтью отправил мне по электронной почте презентацию, в которой мастерски использовал некоторые приемы, о которых мы подробнее поговорим в третьей части. Один из наиболее простых и эффективных способов убеждения — «Составление классической структуры изложения». О ней вы узнаете в главе 11. Это «Вступление», в котором объясняется исходная ситуация. Далее описывается проблема, стоящая перед клиентом, и, наконец, предлагаемое решение проблемы. Мэтью построил презентацию именно по этой схеме. На первых кадрах презентации Мэтью показал фотографию людей, прокладывавших в 1870 году водопровод. Потом он объяснил, как починить почти километр трубы, расположенной под железнодорожным полотном. В презентации есть несколько слайдов под названием «Трудности». Для демонстрации того, что работу надо сделать очень аккуратно, Мэтью вставил несколько слайдов с изображением улиц и домов, под которыми должны были происходить работы по починке водопровода. Мэтью сказал, что предлагаемое решение минимизирует риск возникновения проблем в жилом районе и на магистралях. Потом, переходя к третьей части презентации, он открыл конверт и вынул из него тонкий лист материала для ремонта водопровода. До презентации Мэтью клиент хотел выбрать подрядчиком компанию, предлагавшую самую низкую цену, но после вопрос был решен в пользу компании «Мэтью». Еще до того принятия клиентом решения, начальство Мэтью высоко оценило его презентацию. Мэтью работал всего пять лет, но уже заслужил в своей области хорошую репутацию. «Если я могу рассказать хорошую историю, я могу выигрывать тендеры», — говорит Мэтью. «Если в ходе этой истории я предлагаю уникальное решение, стоящее перед клиентом задачи, то шансы выиграть тендер увеличиваются, даже несмотря на то, что наши цены могут быть выше цен конкурентов. Мэтью преуспел потому, что стал не просто хорошим, а великим коммуникатором. Томас Фридман называет нашу эпоху «веком акселерации». Он считает, что слова, которые мы используем для описания быстро развивающихся технологий, слишком слабы, чтобы показать изменения, которые эти технологии несут. Информация, по его словам, не просто находится в облаке, она превращается в так называемую «сверхновую звезду». Сверхновая звезда быстро расширяется и ускоряет движение потоков знаний, идей, инноваций, слухов, обвинений, торговли, сотрудничества, развития медицины, банковского дела и образования. Вся эта информация, постоянно ускоряясь, движется со скоростью, которую мы никогда раньше не наблюдали именно в этом быстро меняющемся мире такие профессионалы как Шэрон, Майкл и многие другие делают карьеру. Фридман пишет, что в современном мире действует закон увеличения силы одного человека. Всего лишь один человек может с помощью интернета вдохновить, развлечь и убедить миллионы людей. Всего лишь один человек может продвинуть идею которая приведет к эпохальным изменениям. Чтобы в нашу эпоху профессионала заметили, ему надо улучшать коммуникативные навыки. И Из книги Фридмана «Спасибо, что опоздали» следует, что даже все работы среднего уровня, ответственности и зарплаты требуют от людей все больше знаний и образования. Для успешного выполнения работы нужно не просто уметь читать, писать и считать, Необходимая креативность, желание сотрудничать, коммуницировать и анализировать. Как выделиться в эпоху акселерации? Исследовательская компания Heart Research Associate проводит опросы студентов колледжей и находит среди них кандидатов для работы в организациях своих клиентов. Каждые два года она просит заполнить обширную анкету 300 сотрудников компаний из разных профессиональных областей. По результатам недавно проведенного опроса выяснилось, что 93% кадровиков считают, что для приема на работу специализация в колледже имеет меньшее значение, чем способность грамотно коммуницировать и критически мыслить. В отчетах написано следующее – Работодатели считают, что для успеха их компаний крайне важны инновации. Они также считают, что требования к сотрудникам повышаются, так как им приходится решать сложные задачи, требующие более обширных знаний, чем раньше. Получается, даже если соискатель обучался по специализации, в которой работает компания, это еще не гарантия, что его возьмут на работу, если он не умеет критически мыслить и грамотно коммуницировать. Работодатели, участвовавшие в опросе Heart Research Associates, считают, что неумение устно и письменно выражаться — главная причина, по которой человеку могут отказать в работе или не повысить его по службе. 80% работодателей придерживаются мнения, что в колледжах надо делать больший упор на развитие именно этих качеств. Увы, но результаты многих исследований показывают, что именно этих навыков катастрофически не хватает. А разрыв между тем, что ждут работодатели от соискателей и какими умениями и навыками те обладают, постоянно растет. «Умеющие хорошо коммуницировать, имеют конкурентное преимущество», считает Сьюзан Витали, начальник отдела маркетинга компании iSIMS Insights, занимающейся поиском кадров для организации в сфере программирования. Согласно данным проведенного iSIMS Insights опроса, приблизительно 90% студентов выпускного года колледжей уверены в своих способностях успешно пройти собеседование». Однако больше 60% HR-специалистов считают, что соискателям надо подтянуть презентационные навыки. Эксперты говорят, что перед собеседованием необходимо обстоятельно ознакомиться с компанией и отраслью, в которой она работает. Соискатели думают, что все делают правильно, но между тем, чтобы отбарабанить прочитанные на сайте компании факты и тем, чтобы создать интересный рассказ, есть большая разница, говорит Витали. В наши дни о любой компании можно найти массу информации. Сейчас уже недостаточно знать имя президента компании, год ее основания и местонахождение штаб-квартиры. Витали рекомендуется искателям четко объяснить ценность, которую они представляют для компании, ту добавочную стоимость, которую они привнесут, и как именно их опыт пойдет на пользу клиентам компании и будет увеличивать ее долю рынка. Витали также говорит, что в рекрутинге появился новый тест. Кадровики просят соискателей снять о себе видео на 90 секунд. Это помогает экономить время при отборе кандидатов, потому что решение о вызове соискателя на собеседование происходит только после его просмотра. Если соискатель не может свободно и понятно выражаться, одевается очень неформально или задник снятого видео слишком неподходящий, то человек может не пройти на следующий этап, даже если его резюме выглядит вполне приемлемо. В проведенном ISIMs Insights опросе 400 американских кадровиков 63% заявили, что при выборе из двух соискателей одинакового уровня квалификации работу получит тот, кто имеет хорошие устные коммуникационные навыки. Крэг доподлинно знает, как умение общаться и говорить помогает при найме на работу и повышении по службе. Пять лет назад он окончил государственный колледж по специализации «Бизнес и экономика», Он направил работодателям десятки резюме и не получил ответа. В те годы ситуация на рынке труда была не самой лучшей. Американская экономика еще не оправилась после кризиса 2008 года, и в стране было 8% безработных. Работодатели не торопились нанимать выпускников без опыта. Первый на интервью Крега вызвала компания по производству программного обеспечения из Сан-Франциско, который был нужен сотрудник маркетингового отдела. Впрочем, как узнал Крэк, была проблема. Его знакомый из этой компании сообщил ему, что начальник собирается нанять своего приятеля. Крэк решил убедить кадровиков красноречием и знаниями. «Я изучил продукт компании и ее конкурентов и написал речь для выступления», — рассказывал мне Крэк. Он 8 часов репетировал самопрезентацию, а также ответы на вопросы, которые ему могут задать. Собеседование прошло в четверг, а в следующий понедельник ему перезвонили с предложением о найме с зарплатой 45 тысяч долларов в год. «Компания не хотела пропустить такого прекрасного кандидата», — как объяснил ему кадровик. «Он сказал, что Крэк умеет представить продукт компании лучше, чем их собственные продавцы». Первым заданием Крэга на новой работе было проведение тренинга с менеджерами продуктов. Через полтора года работы в этом стартапе Крэг понял, что хочет развиваться и стать руководителем. Он прошел ускоренный курс программирования и научился разрабатывать ПО. После этого отправил резюме в 90 компаний. Никто не проявил к нему интереса. У других соискателей «Было четырехлетнее образование по специализации в колледже и опыт работы, у меня этого не было, поэтому моим главным козырем оставалось умение коммуницировать», — говорит он. И вот, наконец, ему представился шанс продемонстрировать свои умения. Разработчик ПО для сегмента рынка B2B из Сан-Франциско пригласил его на собеседование. Кадровики компании задавали вопросы из разряда поведенческой психологии, которые в последнее время нередкость редкость при найме в Google и Tesla. В этих компаниях уже в меньшей степени полагаются на такие каверзные вопросы, как «Сколько шариков для гольфа влезет в школьный автобус?» «Реальный вопрос, который можно услышать при найме на техническую позицию» ориентируется на вопросы, по которым можно судить, как соискатель думает, аргументирует и общается. Например, президент компании Tesla Илон Маск утверждает, что нашел идеальный тест для кандидата. «Расскажите мне историю вашей жизни, о решениях, которые вы принимали и почему их принимали». Маску, вне всякого сомнения, нужны люди, которые могут четко объяснить, с какими проблемами сталкивались и как их решали. Крэк отрепетировал несколько историй из жизни и узнал все, что мог о компании-работодателе. За 8 часов он выяснил о компании все необходимое и во время собеседования показал более точное и полное знание ее продукта, чем ее собственные продавцы. В результате ему сделали предложение с зарплатой вдвое больше предыдущей. За два года Крега повысили дважды. Когда тот получал 120 тысяч долларов, на него вышла компания-конкурент, в которой узнали, что у него уникальная способность говорить с собеседником на его языке. Крегу нравился его работодатель, но он не хотел упустить возможность. Он пришел на интервью и поразил всех своими кроссфункциональными коммуникационными способностями, то есть умением говорить с инженерами на их языке, а с потребителями на простом человеческом. Компания предложила ему зарплату на 40% выше, чем он получал. Работодатель Крэга узнал об этом и настолько же поднял его зарплату, а также предложил проект, связанный с международными рынками. В компании объяснили, что не хотят терять такого специалиста. Прошло всего пять лет с тех пор, как Крэг окончил колледж, а его уже повысили до руководящих позиций. Джеймса Ситрина, президента консалтинговой компании Spencer Стюарт, занимающийся подбором топ-менеджеров, не удивляет история успеха Крэга. Ситрин участвовал в подборе 600 президентов разных фирм, членов советов-директоров и других руководителей. В интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» его спросили, как найти работу, не потерять ее и получить повышение. Ситрин ответил так. «Во-первых, развивать в себе качества, которые увеличивают ценность человека для компании, умение решать проблемы, коммуницировать и анализировать. А потом надо изучить некоторые принципы, объясняющие, куда этот мир движется. Ситрин считает, что умение коммуницировать — это базовая характеристика, на которой можно построить карьеру. «Необходим весь пакет», — говорит он. В случае с Крэгом умение коммуницировать было базовой характеристикой, а программировать — дополнительной. Сейчас Крэг продолжает делать потрясающую карьеру. Опыт МакКинси говорит о важности коммуникаций. На сцену вышел старший управляющий директор McKinsey, одной из крупнейших консалтинговых компаний в мире, чтобы начать ежегодную встречу консультантов организации. Это событие в McKinsey называют «Днем ценностей». Задача его проста – напомнить о миссии компании. На этом мероприятии должны присутствовать все консультанты. Управляющий директор, первый спикер, проработал в McKinsey 20 лет – И в качестве главы технологического департамента консультировал самые дорогие компании в мире. Темой его выступления было умение рассказывать истории. Он начал речь с пяти примеров историй из личного опыта, чтобы подкрепить каждую озвученную ценность компании. На всех слайдах его презентации были только фотографии. Первым слайдом шло черно-белое изображение группы мужчин, сидящих вокруг офисного стола. Эта фотография сделана в 1940 году, и на ней запечатлена первая ежегодная встреча сотрудников компании для обсуждения ценностей организации. Сейчас в 100 расположенных по всему миру офисах McKinsey работает тысяч человек — Хоть директор и живет в мире бесконечных презентаций, встреч и графиков, он хотел напомнить сотрудникам. Конкурентное преимущество не только информация, но и умение рассказывать истории, устанавливать контакт с клиентом на эмоциональном уровне, а эмоции лучше передать через фото, а не диаграммы и графики. Он рассказывал истории из личного опыта и опыта консультантов, которые успешно выполнили тот или иной проект, или наоборот, по каким-то причинам его завалили. Он сделал 20-минутную презентацию без текста, списков, графиков и таблиц. Бесспорно, директор не заставлял подчиненных строить презентации для клиентов именно так. Он только хотел объяснить, что презентационные навыки будут иметь огромное значение для их карьеры в МакКинси. Все сотрудники учились делать презентации в бизнес-школах, большинство из них окончили лучшие университеты страны, и, возможно, им стоит пересмотреть умения, которые они получили. Они учились в колледжах делать презентации в PowerPoint из 100 и больше слайдов с огромным количеством текста. К сожалению, такой объем информации человеческий мозг плохо воспринимает, поэтому руководству компании приходится переучивать сотрудников. Директор МакКинси использовал слова сценариста Роберта МакКи. «Умение рассказать историю — золото для человеческого контакта». В третьей части мы поговорим о том, что подача информации в определенной логической последовательности — лишь один из способов убеждения. Без эмоциональной привязки к истории она не произведет желаемого эффекта. После выступления директора один из сотрудников компании рассказал мне, что в первую неделю работы он с гордостью показал начальству длинную презентацию для клиента. Ему ответили, «Это не то, что надо. Убери 9 слайдов из 10 и пиши понятным языком». Если твою идею не может понять третий классник, ты слишком усложняешь. Как вы можете представить, работать в McKinsey совсем непросто. Консалтинговая компания нанимает меньше 1% из 200 тысяч претендентов. Лишь 25% из нанятых сотрудников повысят до менеджеров. 15% из них станут ассоциированными партнерами и только 25% из этого числа станут полноправными партнерами в компании. Проще говоря, 1% сотрудников становятся партнерами. Партнеры получают часть прибыли компании, и некоторые зарабатывают больше миллиона долларов в год. Впрочем, те, кто получает меньше, тоже не чувствуют себя особо стесненными в средствах. Ассоциированные партнеры зарабатывают от 160 тысяч до 500 тысяч долларов. Главное – выделяться из массы. Но как это сделать, если твои конкуренты – выпускники лучших колледжей и университетов? Ответ – надо уметь убеждать. После каждого проекта консультанты МакКинси проходят аттестацию. Все надеются на оценку «выдающийся», которая означает, что получивший ее выделяется из массы. Человек выделяется из числа сотрудников с дипломами о высшем образовании и научными степенями и тех, кто просто пашет как лошадь сверх нормы. Можно иметь все перечисленные качества, но должно быть что-то еще, что-то дополнительное, о чем говорил Томас Фридман. Это навык убеждения. Именно имеющие его получают оценку выдающиеся. Работать в McKinsey не просто с первого до самого последнего дня. Консультанты постоянно в режиме соревнования, который им обеспечивает сама компания. Каждую неделю они получают email со списком новых проектов. Те, у кого есть необходимый для задачи опыт, должны убедить руководителя взять их в команду. Хорошие проекты и хорошие результаты – ключ к получению повышения. Новые консультанты очень быстро схватывают, что когда руководитель спрашивает о развитии проекта, он имеет в виду «Расскажи мне самое важное за 30 секунд». Бывший консультант компании писал в книге «Чем отличается МакКинси», что опытный руководитель говорит короткими предложениями. Когда достигаешь высокого уровня в компании, то презентации надо делать как можно проще. Считается, что если ты начинаешь мудрить, то работать с тобой будет тяжело. Разговаривать с человеком, используя мало слов, получается не сразу. Ты должен концентрироваться на как можно более быстром убеждении при минимальном количестве слов. И развить это уникальное умение непросто. В разбросанных по всему миру 100 офисах компании McKinsey трудится тысяч человек. Эта компания по праву считается той, в которой начинают работу будущие руководители. Из сотрудников McKinsey выходит больше президентов компаний, чем из любой другой организации. Один из 690 становится президентом корпорации, акции которой выставлены на бирже. Во второй по этому показателю консалтинговой фирме лишь один из 2150 сотрудников дорастает до президента акционерного общества. McKinsey – компания, где начинают работу будущие президенты корпораций, и весь ее опыт развития говорит о важности коммуникации для карьеры. Умеющие коммуницировать продвигаются по службе. Клэр принадлежит к поколению миллениалов, людей, рожденных между 1980 и 1995 годами. Она окончила колледж по специальности «Экономика и история Ближнего Востока». После этого попала на работу в крупную страховую компанию в качестве менеджера по продажам страховок независимым финансовым консультантом. В наши дни эта деятельность претерпела большие изменения. Страховку и разные виды пенсионных накоплений – воспринимают как вложение денег, и поэтому страховые продукты уже не навязывают, как делали раньше, а помогают независимым агентам спокойно развивать свой бизнес. Консультанты должны убедить клиентов, что могут помочь им со страховкой. Если советы консультантов не помогают, то их бизнес закрывается. Клэр должна была продавать консультантам страховые продукты, которые те перепродавали клиентам. Компания, в которой работала Клэр, проводит ежегодную конференцию для молодых продавцов. На ней участники должны сделать десятиминутную презентацию. Руководство ставит оценки за оригинальность идеи и умение объяснить ее. Клэр сделала отличную презентацию. Она боится публичных выступлений, но умеет убедительно говорить. Она много читает, смотрит TED-лекции и анализирует то, что слышит на финансовых конференциях. Во время первой презентации Клэр пришлось выступить перед сотней человек, многие из которых были вдвое старше ее. «Люди даже несколько месяцев спустя вспоминали мою презентацию», рассказывала мне она. «Меня похвалили несколько вышестоящих руководителей. Если бы моя презентация была плохой, этого бы точно не произошло». Клэр в самом начале четко обозначила тему выступления и план, озвучила три идеи, вернулась к главному пункту и красиво закончила. Ее хвалили за структуру презентации, но больше всего за истории, которые она рассказала. Впервые я узнал о Клэр в ноябре 2016 года. Через 7 месяцев я получил от нее email с сообщением. Меня только что повысили до менеджера развития бизнеса, и я буду привлекать новых клиентов. Моя зарплата увеличилась. Вот еще один миллениал, Майкл. Его родители — фермеры, выращивающие кукурузу и помидоры — А он строит карьеру на своих идеях и способности их успешно доносить до других. Сейчас Майклу 25 лет. После окончания колледжа он начал работать продавцом в американской фармацевтической компании. Он распространял кардиологические препараты и получал 60 тысяч долларов в год. Через несколько месяцев после начала работы в компании ему представилась возможность показать себя. Продавцов созвали на тренинг, целью которого было обучение людей искусству презентации. Майкл должен был выступить перед коллегами и начальниками за 10 минут. Это был важный момент для моей карьеры, потому что презентации слушало высшее руководство, которое хотело выявить перспективных сотрудников для повышения, рассказывал мне Майкл. После тренинга, Кадровый отдел компании открыл вакансию на позицию корпоративного тренера по продажам. В то время Майкл был неопытным продавцом, но, тем не менее, решил предложить свою кандидатуру. Он не рассчитывал получить эту должность, так как на нее подали заявки еще 12 человек, устроившихся в компанию задолго до него. Но руководство вспомнило, что он сделал для тренинга хорошую презентацию — и решила рассмотреть его кандидатуру. Позже Майкл узнал, что руководство уже имело в виду двух перспективных продавцов на позицию, и фамилии Майкла в этом коротком списке не значилось. Каждый из соискателей должен был сделать презентацию от 6 до 10 минут для начальства. Майкл репетировал выступление, пока не стал совершенно уверен в каждом слове и в каждом жесте. Майкл выступал уверенно, но больше всего внимание руководства привлек первый слайд его презентации с изображением трактора. В этот момент Майкл рассказывал, как вырос на ферме и о ценностях людей, занятых в сельском хозяйстве. Он провел аналогию между продажами фармацевтических препаратов и развитием отношений с докторами. Он говорил, что продавец взращивает ростки доверия у клиента, строит с ним отношения, словно ухаживая за посевами, и в итоге снимает урожай. В конце шестиминутной презентации Майкл снова вернулся к слайду с изображением трактора, сделав таким образом логический круг, замыкающий его повествование. «Развитие отношений с покупателем во многом зависит от доверия и понимания ответственности». Это ценности, которым я научился у отца и деда. В качестве продавца я должен верить в эффективность полученного образования, верить в продукт и отвечать за то, что я делаю». Как только Майкл закончил презентацию, вице-президент, принимавший решение о кандидатуре корпоративного тренера, повернулся к коллеге и произнес, «Кто это такой и почему я о нем только сейчас узнал?» В результате Майкл получил работу, которую хотел. Несмотря на то, что на новой должности Майклу платили уже 105 тысяч долларов в год, увеличение зарплаты не было главной причиной того, почему он хотел ее получить. Майкл думал о будущем, хотел развиваться и в конечном счете стать президентом компании, которая стоит миллиард долларов. Руководитель компании должен иметь видение о развитии и четко его представлять другим, рассказывал мне он. В качестве корпоративного тренера я должен создавать контент, обучать людей продавать продукт и говорить о будущем, а также проводить несколько презентаций в неделю. Это лучшее образование для будущего президента компании. Хочу отметить, что бывший руководитель Майкла – который поддерживал желание подчиненного стать корпоративным тренером, без энтузиазма отнесся к его идее начать презентацию с изображения трактора. Он говорил, что это слишком нестандартный ход. Майкл вежливо выслушал комментарий, но оставил слайд в презентации. Он хотел выступить оригинально, чтобы люди обратили на него внимание и запомнили его. Майкл понимал, что трех звезд ему мало. Он знал, что человеческий мозг постоянно хочет чего-то нового, интересного и выдающегося. Если бы Майкл сделал стандартную презентацию, то никогда бы не получил работы, о которой мечтал. Но он настраивал себя не на обычную или даже просто хорошую карьеру, а на замечательную, и понимал, что умение делать презентации — его секретное оружие». Работы профессора Гарвардского университета Дэвида Демина о рынке труда и умениях человека помогают понять, почему такие люди, как Клэр, Майкл и некоторые другие, преуспевают в наше непростое время. Многие переживают, что автоматизация, искусственный интеллект и обучающиеся машины отнимут у них рабочие места. Однако Демин считает, что этот страх сильно преувеличен. Одна из причин сводится к тому, что машины плохо воспроизводят человеческое общение, пишет он. Демин изучал американский рынок труда в период между 1980 и 2012 годами. Он пришел к выводу, что доля работы, требующей развитых социальных умений и навыков, неуклонно растет, а еще в этих областях увеличивается зарплата. Под выражением «развитые социальные навыки» ученый не имеет в виду умение болтать на коктейльной вечеринке. Он определяет социальные навыки как умение возглавить команду, сотрудничать и убеждать людей делать то, что им предлагают. Социальные умения развивались тысячи лет. На работе люди общаются в командах, учитывая сильные и слабые стороны друг друга, и адаптируются к изменениям. Такое общение обуславливает неоспоримые преимущества, которые люди имеют по сравнению с машинами. Демин считает, что в ближайшие десятилетия количество вакансий, где нужны умения общаться и сотрудничать, будет только расти. Возьмем, допустим, работу консультанта. Для нее необходимы сильные аналитические данные. Нужно многое уметь — «Анализировать информацию, делать презентации, общаться с клиентами, убедительно писать и говорить», — объяснил мне Демин, рассказывая о результатах исследований. «Демин рекомендует профессионалам развивать широкий спектр умений и навыков. Мы можем создать машину или программу, которые будут делать очень многое гораздо лучше людей. Однако интеллект компьютеров все еще не обладает гибкостью интеллекта человека». «Люди понимают, когда надо менять курс действий и адаптируется к быстро меняющимся и непредсказуемым ситуациям. У нас есть масса способов борьбы с разными проблемами. С точки зрения перспектив на рынке труда, было бы очень неплохо совмещать редко сочетаемые качества, быть хорошим программистом и уметь отлично общаться». Человеческий фактор Гарвардская школа расширенного образования при Гарвардском университете существует с 1910 года. Ее цель – обучать взрослых студентов умениям, необходимым для профессионального и личностного развития. «Даже в областях, в которых требуются технические знания, нужны навыки межличностного общения и социальная компетенция», – говорит один из руководителей школы. Сотрудники и администраторы этого образовательного учреждения подчеркивают, что умение соискателей коммуницировать высоко востребовано среди компаний даже в сфере IT. «Я всегда считал, что навыки межличностного общения играют огромную роль даже в высокотехнологичных областях экономики», — говорит Бен Гаушерин, начальник IT-отделения в Гарвардском университете. Он считает, что программа точных наук STEM – Science, Technology, Engineering, Math – слишком зациклена исключительно на технических знаниях. В будущем будут процветать технари, умеющие перевести свой опыт в язык, который поймут люди без специального образования. В отчете под названием «Человеческий фактор» специалисты компании Burning Glass Technologies делают вывод – что работодателям очень сложно находить сотрудников с хорошими навыками межличностного общения и социальной компетенции. Burning Glass Technologies создала онлайн-платформу, на которой 40 тысяч организаций размещают вакансии. Компания проанализировала 25 миллионов объявлений о найме, собранных за год, чтобы понять, какие качества чаще требуются от соискателей — Большинство вакансий были в области IT, здравоохранения и инженерного дела. Результаты исследования показывают, что хорошие коммуникативные навыки очень востребованы. Общение имеет огромное значение для успеха в технических областях, но огромное количество соискателей с техническим образованием и опытом не умеют хорошо коммуницировать. Если работодатели... «Ищут кандидатов, обладающих качествами, не входящими в список непосредственных требований к технической подготовке кандидата, значит, что эти качества востребованы на рынке, и что найти обладающих ими людей не так-то просто», — пишут в отчете. «Анализ миллионов анонсов о найме на работу выявил, что количество соискателей с хорошими навыками общения недостаточно» а также, что эти качества — основа для хорошей карьеры. Они востребованы практически во всех секторах экономики, и работодатели хотят найти гораздо больше обладающих ими людей, чем можно было бы предположить по стандартному описанию функций вакансии, даже в таких областях, как IT и инженерное дело. Компания «Гартнер» провела исследование 485 пиар-специалистов, в ходе которого спросила их, какие качества помогли им добиться успеха в карьере. Технические умения стояли на 12-м месте списка. Организованность и стремление к новому тоже не попали в топ-3. Пиарщики сказали, что сделать карьеру им в первую очередь помогло глубокое знание бизнеса, вторым необходимым качеством – Они назвали «умение коммуницировать, чтобы влиять на принятие решений». Председатель Совета директоров Intel Энди Брайант обладает большим опытом руководящей работы в разных компаниях, в том числе и в Ford. Он считает, что многие технари и руководители среднего звена просят Совет директоров предоставить деньги на осуществление того или иного проекта, но не могут убедить членов Совета. По его мнению, многим из них необходимо улучшать свои коммуникационные навыки и осваивать искусство убеждения. Брайант говорит, что разговор руководителя среднего звена с советом директоров происходит приблизительно так. Руководитель среднего звена. «Если вы не выделите деньги, мы все умрем». Член совета директоров. «Ничего себе, серьезное заявление». Руководитель среднего звена. «Мне нужно X долларов. Если вы не дадите мне их, то будет подорвана безопасность нашего сервера. Если это произойдет, дело плохо». Член совета директоров. «Ну а если мы дадим эти деньги, то безопасность сервера не будет подорвана?» Ни один здравый руководитель среднего звена не ответит утвердительно на последний вопрос и, следовательно, никаких денег он не получит. Брайанд рекомендует другой подход. Специалист должен объяснить, чем занимается его подразделение, в чем именно проблема, какие риски возникают в связи с ней, а затем предложить дорогое и менее дорогое решение проблемы. В рамках этого разговора он не просит деньги. Он описывает ситуацию, просвещает, а не пытается силой выбить финансирование, но в итоге его получает. Как вы видите, в самых разных областях искусство убеждения способно творить чудеса. Выжечь информацию на подкорке мозга. Мы уже говорили об инвесторе, миллиардере и председателе совета директоров Sequoia Capital Майкле Морице. Он один из первых стал вкладывать деньги в Google, Yahoo, PayPal, LinkedIn и Airbnb. Я встретился с Морицем, чтобы обсудить книгу «Лидерство», написанную им вместе с сэром Алексом Фергюсоном, бывшим тренером футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». В ней излагаются качества, которые оба автора считают необходимыми для постижения высот выбранной профессии. В конце 1970-х годов Мориц работал в журнале Time. Он сталкивался с руководителями, которые вдохновляли сотрудников и делали то, что, казалось, было совершенно невозможно сделать. Морец вспоминает первую встречу с председателем правления корпорации «Крайслер» Ли Якокой. В то время большинство экспертов считало, что компания вскоре обанкротится, но Якока провел реорганизацию и вернул прибыль. И Именно тогда я начал верить в силу отдельного руководителя и его способности изменить ситуацию. Какое качество необходимо для руководителя в первую очередь? Морец считает, что это «сила убеждения». «Ничего не начнет происходить, если вы не сумеете убедить людей что-то сделать». Невозможно вести одного человека, не говоря уже о команде, без способности четко сформулировать направление пути», — сказал мне Морец. «Не имеет значения, говорим мы о втором тайме футбольной игры или плане развития компании на пять лет. Руководитель должен четко сказать, куда он хочет двигаться». По мнению Морица и Фергюсона, Профессионала видно потому, как просто, четко и немногословно он дает указания. Вот что говорит морец о своем соавторе: он дает ясные и короткие указания. Вне зависимости от места работы, будь то сталилитейный завод или больница, никто не запоминает больше трех инструкций за раз. Длинные монологи никому не нужны и излишни. Морец вспоминает, как однажды в его офис зашли два студента Стэнфордского университета, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Эти ребята сообщили ему самый короткий бизнес-план, который Морицу приходилось слышать в жизни. Google организует информацию и сделает ее доступной. После этого визита компания получила первое крупное финансирование. Морец и ребята из Google вскоре стали миллиардерами. Даже сейчас Морец считает, что если человек не может объяснить бизнес-идею одним предложением, она слишком сложна. Он напоминает, что научиться быть убедительным непросто, и на это требуется время. Настоящие профессионалы постоянно улучшают это мастерство. Если информации чересчур много, слушатели не выдерживают, их внимание рассеивается — Поэтому умение выжечь информацию на подкорке мозга — искусство, которым владеют далеко не все. Для этого необходимо иметь четкую, ясную, запоминающуюся идею и связанную с ней эмоцию. Давайте познакомимся с некоторыми руководителями, которые владеют этим искусством в совершенстве.